Глава 33. Пати и Каратышка вернулись в комнату и теперь снова сидели на кровати. Жалюзи всё ещё были опущены. Они пропустили ланч. Не могли даже подумать о еде. Теперь они проголодались, но понимали, что им придётся заставлять себя есть. Последние два набора из картонной коробки последние две бутылки с водой. Они отвернулись от коробки. Включился телевизор. Сам по себе. Всё как в прошлый раз. Тот же лёгкий шелест оживающих электрических цепей, та же ярко-синяя картинка, тот же код, который обычно ты не должен видеть. На экране появилось мужское лицо. Питер, лавкач, который испортил их машину, ребята, сказал он. Вы спрашивали, что будет дальше. И мы считаем, что пришло время ввести вас в курс дела. Мы намерены дать вам максимальное количество информации, после чего вы сможете всё обдумать, и мы снова с вами свяжемся, чтобы ответить на вопросы, на случай если они у вас появятся. «Вы меня слушаете?» «Вы внимательны?» Патти и Коротышко промолчали. «Ребята!» — продолжал Питер. «Я нуждаюсь в полном внимании. Это важно!» «Как в истории с починкой машины?» — спросил Коротышко. «Вы купились, приятель! Именно по этой причине вы здесь!» сами виноваты. С тех пор вы только и делали, что скулили и жаловались и постоянно спрашивали, чего мы от вас хотим. И сейчас я намерен дать вам ответы, так что смотрите на экран и слушайте. Я слушаю, сказала Патти, сидя рядом у ног кровати. Покажите мне, что вы полны внимания. Смотрите на моё лицо на экране. Несколько мгновений Патти не шевелилась, потом направилась к указанному Питером месту. Каратышка последовал за ней. Он не хотел, но шёл. Они сели плечом к плечу, как в первом ряду в кинотеатре. "Хорошо", сказал Питер. "Умный ход. Вы готовы узнать, что будет дальше?" "Да", сказала Патти. Наверное, добавил каратышка. Через некоторое время сегодня вечером ваша дверь откроется, и вы получите возможность уйти в буквальном смысле. Вы не получите никаких средств передвижения совсем. Все ключи будут спрятаны. И вам их никогда не найти, за исключением ключа от вашей собственной машины. Но, как вы сами сказали, она не работает. Все остальные автомобили слишком новые, чтобы завести их двигатели просто замкнув провода. Так что свыкнитесь с мыслью, что вы уйдёте отсюда на собственных ногах, и вам не стоит тратить время на то, чтобы пытаться этого избежать. Вы всё понимаете. Зачем вы это делаете? спросила Патти. Зачем вы держали нас здесь, а теперь собираетесь отпустить? Я уже сказал, что дам вам столько информации, сколько смогу, а вам следует её обдумать. Я сказал, что вопросы вы будете задавать потом. Вы всё понимаете. Да, сказала Патти. Наверное, добавил Каратышка. Вокруг этой части леса имеется заградительная противопожарная полоса, продолжал Питер. Кольцо шириной в 60 футов. Там нет деревьев. Вы видели его по дороге сюда? Там была яркая полоска розового неба. Я видела, сказала Патти. На самом деле, это не заградительная полоса, продолжал Питер. Дед Марк расчистил участок для того, чтобы внутренняя часть леса оставалась первозданной. Это защита от семян. Полоса полностью окружает данный участок леса, и направление ветра не имеет значения. Инвазивные виды не могут её преодолеть. И что с того? спросил Каратышка. Вы пойдёте через лес в любом направлении, и если выйдете на эту полосу, вы победили в игре. В какой игре? Это вопрос. Я называю это собачьим бредом, приятель. Нельзя сказать, что мы в игре, а потом не объяснить, в чём она состоит. Считайте, что это похоже на игру в пятнашки. Вам нужно добраться до разделительной полосы, чтобы вас не запятнали. Всё предельно просто. Можно идти, бежать, ползти, как вам захочется. Но «Как нас могут запятнать?» — спросила Патти. «И кто?» Экран телевизора потемнел. Сам по себе. С тем же легким шорохом электрических цепей, пустой серый экран и красный огонек под ним, показывающий, что телевизор подключен к сети «Патти». Старый телефон Бёрка показал одну полоску, но Ричард хотел дождаться, когда их станет хотя бы две. Он пришёл к выводу, что сигнал колеблется, и с одной полоской связь может пропасть. У него был подобный опыт с армейскими рациями, которые всегда выходили из строя в самый неподходящий момент. Вероятно, у гражданских всё лучше, но не намного. Бёрг, не обращая на него внимания, продолжал ехать на юг. И как себя чувствует задняя часть вашего мозга, спросил он после молчания, длившегося минут 5. Ричард посмотрел на телефон. Всё ещё одна полоска. Задняя часть моего мозга тревожится из-за органических джутовых ковров, ответил он. Почему? Помните, он сказал, что старается быть рачительным хозяином. В его голосе я услышал гордость и извинение, и даже вызов, весьма типичная интонация для человека, занимающегося вещами, которые другие считают странными, но он явно говорил искренне, потому что тратит деньги в соответствии со своими словами. заплатив специалистам из Бостона за особую чистку. Как если бы он действительно хотел сделать так, чтобы эксперимент сработал? В этот момент картина складывалась вполне последовательная. Но не утерпел Берк. Позднее он заявил, что канадец мог бросить свою машину, чтобы избежать платы за утилизацию на родине. Продолжал объяснять Ричард. Или как там это называется. Он сказал: "Я уверен, там строгие законы по охране окружающей среды", причём с самодовольной усмешкой. Едва заметной. И говорил он как самый обычный парень, а не как тот, кто станет покупать ковры из органического джута. Откуда ему знать такие вещи про Канаду? Потом он подъехал к нам на внедорожнике с восьмицилиндровым двигателем и вёл автомобиль на довольно приличной скорости. По мальчишески. Он выглядел как человек, который любит использовать вещи по полной, а не как любитель органического джута. Тот ездил бы на гибридном или электрическом автомобиле. Так что теперь общая картина не выглядит согласованной и последовательной, она потеряла чёткость. А что говорит передняя часть вашего мозга? Она говорит мне: "Следуй за деньгами". Парень платит чистильщикам персидских ковров, чтобы они занимались его коврами. даже приглашает специалистов из Бостона. А это серьёзные деньги. Солидная улика. Что у меня на него есть? Чувство? Усмешка, которую я мог неправильно истолковать. Возможно, внедорожник нужен ему для езды по снегу зимой. Суд присяжных сказал бы, что большая часть улик указывает в одном направлении. Он хороший парень, который хочет спасти планету. Ну или хотя бы немного ей помочь. Я согласен с присяжными. Лучше верить передней части мозга, чем задней. Ричер, не ответив, посмотрел на телефон. Две полоски. Я хочу ещё раз позвонить Амос, сказал он. мне остановиться а это сделает работу телефона более надёжной думаю да мне кажется так будет лучше бёрк сбросил скорость и съехал на обочину в том месте где полоса гравия была немного шире ричард набрал номер позвоните мне через 10 минут сказала амас сейчас я очень занята "Вам удалось отыскать Карингтона?" спросил Джек. "Нет, перезвоните." Процесс оплаты превратился в ритуал элегантного великолепия. Он начался непринуждённо и одновременно был изысканно формальным. Казалось, его происхождение уходит в далёкую древность, по меньшей мере, во времена Греции или Рима. ведь может племенного устройства. Стивен остался в гостиной, наблюдая за мониторами, а все остальные вернулись в отель, образовав группу в 9 человек: 6 клиентов, возбуждённых, но старавшихся сдерживаться, плюс Марк, Питер и Роберт, шагавшие за ними. Клиенты разошлись по своим комнатам. Марк, Питер и Роберт направились в офис, где из ничего и начал развиваться ритуал. Там и тогда. У них не было заранее подготовленного плана. Они боялись сглазить свою затею. В конце концов за 5 секунд было принято решение, основанное на здравом смысле. Очевидное действие, которое следовало исполнить, но эпичное в своей драме и психологической нагрузке. Марк сидел за стойкой Питер стоял в конце комнаты, в стороне, на полпути между, словно сохранял независимость, словно выступал свидетелем. Роберт исполнял роль сопровождения. Он приводил их в офис по одному за раз. Рождалась легенда здесь и сейчас. Роберт стучал в дверь номеров, они выходили и следовали за ним. Он был притарианской гвардией, а они великими аристократами, сенаторами. Они шествовали перед ним по тротуару. Роберт отставал на полшага со всем возможным уважением. В офисе он стоял у двери и ничего не видел. Один за другим они выходили вперед и платили дань Марку с питером в качестве свидетеля сделки и их преклонённым коленям одни считали пачки денег, продлевая момент, другие ставили сумки на стойку и отходили, ожидая мгновенного и безусловного принятия, которое они получали. Деньги были здесь. Вся сумма. Они не могли позволить себе обман. Затем Роберт провожал одного клиента и стучался в следующую дверь. Одновременно небрежно и формально, как в смертельном бизнесе древней республики, Карл получил хорошую скидку за заказанную вчера помощь, но остальные пятеро заплатили полную цену. В конце ритуала Марк выбрал две самых больших из оставленных сумок. и Питер упаковал в них все деньги. Задача оказалась непростой. Чтобы засунуть пять с половиной порций наличных в две, пусть и самые большие сумки, потребовалось проявить изрядную изобретательность. Вся компания собралась вокруг Марка, который громко считал вслух, но не называл числа. Сначала он говорил... Накладные расходы, накладные расходы. Когда первые пачки ложились в сумку. Потом прибыль, прибыль, прибыль, когда Питеру укладывал остальные. Они превратили этот процесс в дружное скандирование шёпотом, тихо, чтобы звуки не разносились далеко. Они шипели: "Прибыль, прибыль, прибыль". Потом вместе перенесли сумки в дом, мимо всех окон, немного надеясь, что великие господа обратят на них внимание и посмотрят на свои подношения, смиренно и законно отданные, которые уносит с собой победитель. Питер предложил им, как следует подумать над его словами, и они подумали. Но не из-за того, что он так сказал, А потому что такой была их природа. Путь святого Леонардо. Задействовать мозги, думать прежде чем говорить, начать сначала. Очевидно, они нас обманывают, прошептала Патти. Должно быть добраться до полосы между деревьями невозможно. Такого не может быть. возразил каратышка Значит, может, сколько людей будет нам мешать? Мы видели троих. Здесь 12 комнат. В одной поселили нас и 9 квадроциклов. Число выбирай сам. Ты думаешь, они будут ездить на квадроциклах? уверенно именно по этой причине питер подчеркнул что мы должны передвигаться пешком это заставит нас чувствовать себя беспомощными и неполноценными как будто мы аутсайдеры значит всего их будет 9 они не смогут перекрыть все направления это огромная местность я видела карту Ширину 5 миль, снизу до верху 7. Всё вместе имеет форму овала. Мотель находится примерно в полумиле от центра к востоку, на равном расстоянии от южной и северной границ. Тогда у нас есть шанс, ответил Каратышка. Получается, что они займут позиции по кругу через каждые 40°. Градусов. их может разделять сотня ярдов если нам удастся оказаться между ними мы сумеем выбраться никаких шансов возразила патти сам подумай что будет потом мы доберёмся до дороги попросим чтобы нас подвезли а потом обратимся в полицию и фбр потому что речь идёт о похищении и насильственном удержании и тогда копы нанесут им визит увидят кабель аккумуляторной батареи прутья тюремной решётки замки камеры и микрофоны я не думаю что питер и его дружки допустят чтобы это случилось они не позволят нам выбраться как бы мы ни пытались если мы сбежим им конец значит у них должна быть полнейшая уверенность что нам отсюда не уйти коротышка не ответил они сидели рядом в сгущающихся сумерках пати подсунула руки под ноги и раскачивалась взад и вперёд глядя в пустоту Горотышка упёр локти в колени, а подбородок поддерживал ладонями. Он сидел неподвижно и старался думать. Затем загорелись все лампы в комнате одновременно, как на съёмочной площадке. Заурчал двигатель, и жалюзи стали подниматься. Снаружи стояли в ряд шестеро мужчин на тротуаре плечом к плечу в дюйме от стекла и все они смотрели внутрь одним из них был Карл обманщик из экватора троих они видели раньше двое оказались новенькими все шестеро не отрываясь смотрели на них открыто, откровенно, без малейших сомнений. Они судили, оценивали и анализировали, делали выводы. Потом на их лицах появились удовлетворённые улыбки, глаза заблестели, наполнившись энтузиазмом, а затем повенуясь невидимому сигналу все шестеро подняли руки и принялись аплодировать устроив стоячую овацию словно почtительные слушатели салютовали звёздам исполнителям почему-то заранее